Глава восьмая, Максим. Алексеев совсем охренел. Явился к Нике, проигнорировал все наши договоренности. Он настолько оборзел, что забыл, какой компромат у меня на него. Да не похоже. Кипят злости, захожу в подъезд, поднимаюсь на нужный этаж и нажимаю на кнопку звонка. Жду, когда мне ответят. Но вот только по ту сторону двери тишина, и никто не спешит открывать. Странно. Есть кто дома? Не выдержав, стучу в полотно. Иду! Раздается глухой старческий голос. Мысль, что Ника живет не одна, мелькает в голове буквально на одну-две секунды. Я живо вспоминаю, как хоронили ее бабушку, а затем мать. Насчет сестры не в курсе, как она сейчас, но голос явно принадлежит кому-то другому. Дверь открывается, и я с удивлением смотрю на старушку, что стоит с другой стороны. Милок, тебе что надо? Спрашивает, всматриваясь в меня. Вероника здесь живет? Задаю единственный интересующий меня вопрос. «Никакой Вероники здесь нет!» Отрезает. «Если ты о гадине с двумя дочерьми, так они живут на этаж выше!» Высказывает мне с недовольством. «Спасибо. Благодарю ее за ответ. Почему гадина? Решаю не уточнять. Лучше у Ники узнаю». Попрощавшись со старушкой, поднимаюсь наверх и снова нажимаю на дверной звонок. На этот раз со стороны квартиры раздается до боли знакомый голос. Сердце принимается биться с бешеной скоростью. «Кто там?» Звучит настороженно. «Открывай!» — говорю. «Свои!» Дверь тут же распахивается. «Максим!» Фух. С облегчением выдыхает Ника и пропускает меня в квартиру. Делает шаг в сторону. «Привет!» — шепчет. «Ну, здравствуй!» Улыбаюсь ей. На душе сразу становится как-то теплее. Наверное, это я просто с холода зашел в теплую квартиру. «Дядя Максим!» Из комнаты выбегают две шкадливые мартышки. «Привет, девочки!» Машу им рукой. «А что ты нам принес? С любопытством рассматривают мои руки. Теряюсь. Я не привык к такому тесному общению с детьми. И у меня своих-то пока нет, а малышня друзей не считается. «Так, девочки!» Вспыхивает мать. «Ну-ка, живо давайте в комнату и смотреть мультики!» Шикает. Мартышки переглядываются, пожимают плечами и уносятся прочь. «Извини». Немного смущенно говорит Ника. «Не переживай, все в порядке». Заверяю ее, смотрю на девушку и никак не могу наглядеться. Красивая. Словно почувствовав на себе мой пристальный взгляд, Ника плотнее кутается в халат и отступает. Пройдешь, Показывает в сторону кухни. «Кофе? Чай?» Робко предлагает. Бросаю беглый взгляд на часы, с сожалением осознаю, что не время. «Давай в следующий раз». Отказываюсь, с трудом пересиливая себя. «Мне до безумия хочется остаться, но долг не позволяет». У Виктора назревают большие проблемы. Шурагина подставили, и лишь я один могу помочь сохранить другу бизнес. «В следующий, так в следующий», — равнодушно произносит и ведет плечом, пытаясь скрыть разочарование. «Ник». Произношу тихо. «Мне действительно нужно уехать по делам». Пытаюсь ей объяснить. «Ты не обязан передо мной оправдываться». Скрещивает руки на груди закрывается. А мне так хочется послать все и остаться здесь, провести вечер в компании женщины, которая давным-давно завладела моим сердцем. Но я не могу. Долг есть долг. И мне уже никуда не деться. Ты свободный человек. Продолжает траторить в тщетной попытке скрыть свою боль. Я вижу, как она блестит на глубине глаз и заставляет делать глупости. Ты мне ничего не должен. Иди, конечно. Делает шаг вперед и тянется, чтобы открыть дверь. Перехватываю ее руку. Вздрагивает. Выдыхаю. «Ник, терпеливо произношу. Жди меня, я обязательно вернусь. Упрямо заявляю. Когда?» Поднимает на меня замученный взгляд. Смотрю в ее глаза и не могу наглядеться. «Сегодня?» Обещаю. Понятия не имею, как у меня это получится, плевать, но я точно знаю, что больше ее одну не оставлю. Собирай вещи, ты с дочками переезжаешь ко мне». «Говорю и делаю то, что должен. Я не дурак и прекрасно понимаю, кто настоящий отец ее детей, а еще знаю, для какой цели они вдруг ни с того ни с сего ему понадобились». «С учетом связей матери Льва за опекой над детьми начнется самая настоящая война, и в ней Нике придется не сладко, без поддержки она ее проиграет». «Зачем?» — хмурится, не понимая причин. Затем, что он от тебя не отстанет». «Говорю чистую правду. Пусть мои слова покажутся грубыми или злыми, мне столь важно. Главное, Ника должна услышать меня. Она должна мне довериться». «Макс, я работаю». Печально сводит вместе брови девушка. «Девочки ходят в детский сад. По вечерам у них бассейны, танцы. Мы заняты шесть дней в неделю». Пауза. «Большое спасибо за приглашение, но мы как-то сами справимся». Продолжает стоять на своем. Смотрю на нее, и мои губы расплываются в хищной ухмылке. «Ну да. Не отвожу от нее пристальный взгляд. Ты права. Переезд для девочек — лютый стресс». «Угу». Кивает, соглашаясь. Она сама не поняла, как попалась на мой крючок. Если Ника не переедет ко мне, то тогда я... А этот вариант мне нравится даже больше. «Значит, готовься к моему переезду», — заявляю открыто. «Что?» Аха, и ты произносит на повышенных тонах. Делаю шаг вперед, выжимаю девушку в стену и нависаю над ней сверху. «Он не отстанет от тебя!» «Констатирую факт. Заберет детей, а потом уничтожит. Я твой единственный шанс остаться со своими дочерьми. Озвучиваю правду такой, какая она есть». Ника дрожит. «Ну так что?» «Цежу сквозь плотно стиснутые зубы. Лев или я?» М? Давлю. Кого ты выбираешь?»